Глава 59. Большие надежды Его Величества Короля. 12 июля 1543 года епископ Гардинер обвенчал Генриха VIII и Екатерину Пар в праздничной молельне королевы в Хэмптон-корте. Никто не возражал, и все рукоплескали. В числе 12 гостей были две дочери короля, лорды Хертфорд и рассел а также Уильям Герберт, который вскоре стал сыром Уильямом, и Анна Герберт. Шлейф невесты несла леди Маргарет Дуглас, которая снова обрела милость короля. Новую королеву не короновали, вероятно, по причине оскудения казны. Девиз, выбранный Екатериной «Быть полезной во всем, что я делаю», весьма подходил ей. Екатерина, как и все другие жены Генриха, составила свой двор из родственников и людей, близких ей по взглядам. Камергером сперва был сэр Энтони Коуп, ученый-гуманист, но уже в декабре 1543 года его сменил лорд пар из Хортона, дядя королевы. Сэр Томас Тируид, пасынок Екатерины по браку, стал распорядителем. Сестра королевы Анна Герберт заняла должность главной придворной дамы. В числе других дам были Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, графини Хертфорд и Сассекс, хонар Гренвилл, леди Лайл, Джон Чемпернаун, жена сэра Энтони Дэнни, кузина королевы леди Мот Лейн и падчерица леди Элизабет Тируид. Другая приемная дочь Екатерины, Маргарет Невилл, была фрейлиной, так же как Анна Бассетт. В 1546 году леди Джейн Грей, дочь лорда Дорсета от Францис брендон хорошо образованная племянница короля, поступила на службу к королеве в качестве фрейлины. Элизабет Биллингхэм, давняя подруга Екатерины, стала главной наставницей девушек. Своим подателем Милостыни королева назначила епископа Винчестера Джорджа Дея. В число ее священников – Вошли такие известные религиозные радикалы, как Майлз, Кавердейл и Джон Паркхерст. Позже епископ Норвича. Членом двора королевы был и юный Николас Трокмортон, ставший впоследствии одним из самых видных вельмож при дворе Елизаветы. Его брат Клемент служил у Екатерины Виночерпием. Новая королева была тише, чем любая другая из юных жен короля, И так как она лучше знала мир, то всегда ладила с королем и не имела капризов. Как утверждают многие авторы, Екатерина стала едва ли не нянькой для супруга, постепенно терявшего дееспособность. Однако свидетельства показывают, что если не считать периодов, когда короля беспокоили боли в ноге, Генрих и Екатерина отличались большой подвижностью и постоянно куда-нибудь ездили. Генрих отказывался уступать болезни, которая временами грозила перебороть его, и сдался лишь за несколько месяцев до смерти. Нет сведений о том, что королева находила его грубым или вспыльчивым. В целом, как представляется, у них были вполне гармоничные отношения. В письме к брату королева признавалась, что третий брак стал величайшей радостью и утешением, какие только могли выпасть на ее долю. Даже Ризли вынужденно признавал, что Екатерина, по моему разумению, женщина довольно мудрая и кроткая, весьма подходящая для его высочества. и Я уверен, что у его величества никогда не было супруги более милой его сердцу, чем она. С самого начала Екатерина оказывала благотворное влияние на двор. После Екатерины Арагонской и Анны Болейн не было королевы, которая с большим энтузиазмом поддерживала бы гуманистическую науку. Екатерина привлекала ко двору ученых мужей и тратила много личных средств на оплату обучения бедных студентов. Один из домашних священников королевы, Фрэнсис Голдсмит, обязанный своим выдвижением ее щедрости, говорил, что ее редкостная доброта превращала каждый день в воскресный, а эта вещь доселе неслыханная, особенно в королевском дворце. Екатерина внешне была привержена религиозной ортодоксии. Судя по ее сочинениям, благочестие Екатерины имело больше общего с учением Разма, чем Лютера. В замке Садели хранится молитвенник королевы, датируемый 1534 годом. У нее имелись прекрасные рукописи послания апостолов на латыни и на английском, а также французский перевод Нового Завета. Обе проиллюстрировал Уильям Харпер, клерк ее молельни. Однако тайне королева, видимо, разделяла радикальные воззрения Кранмера, как и большинство ее приближенных. Кроме придворных дам, в их число входили леди Элизабет Хобби, леди Джейн лайл и леди Маргарет Баттс, которые придерживались лютеранских взглядов, хотя это было сопряжено с немалой опасностью. Герцогиня Сафолк, которая с восторгом приняла новую веру и осмеливалась открыто критиковать католических епископов, в шутку назвала своего Спаниеля гардинером и охотно окликала его, призывая к ноге. Покои Екатерины стали прибежищем радикалов. Там звучали проповеди реформаторов вроде Николаса Ридли, Хью Латтимера и Николаса Шекстона. Там читали писания, после чего нередко разгорались жаркие дискуссии. Много времени посвящалось самосовершенствованию и благочестивым занятиям. Николас Юдал, побывавший при дворе, был впечатлен тем, что королева и ее дамы заняты добродетельными делами, чтением и письмом, а также самым серьезным учением, стараясь расширить свои познания. Теперь в Англии нередко видишь юных дев из благородных семейств не с картами или другими орудиями пустых забав, а со сборниками псалмов и пасторских наставлений или другими религиозными сочинениями. Все это чрезвычайно благоприятствовало делу реформ, но было связано с риском так как вызывало недовольство и подозрения у консерваторов. Екатерина наверняка обсуждала с Генрихом религиозные вопросы. Однако Джон Фокс, протестант Елизаветинской эпохи, вероятно, преувеличивал, утверждая, что она беспрестанно побуждала короля к ревностному труду ради реформы церкви. Генрих любил беседовать с супругой на религиозные темы но не давал ей приобретать серьезное политическое влияние, и она не вовлекалась сколь-нибудь активно в борьбу партии. Ее родственники, вполне довольные полученными преференциями, не стремились управлять королем. Тем не менее, поскольку приближенные королевы по большей части держались реформатских воззрений, ее саму тоже относили к партии реформаторов, что усиливало враждебность консерваторов к ней. В 1543 году началось создание апартаментов для Екатерины Пар в юго-восточном углу нижнего двора Хэмптон-Корта. Корабельный плотник из Ламбета построил для нее новую барку. Жизнь Екатерины не вращалась исключительно вокруг ученых занятий и религии. Она получала удовольствие и от простых радостей. К примеру, нарядов, особенно сшитых по итальянской и французской моде. Шелка для нее доставляли в основном из антверпена. Известны жалобы на то, что королева не оплачивала свои покупки вовремя. И все же она была менее расточительна, чем предыдущие жены короля. Многие украшенные драгоценными камнями платья, сшитые для Екатерины Говард и хранившиеся в замке Байнардс, подгоняли по ее фигуре. Однако королева питала слабость к туфлям. Был год, когда она приобрела 47 пар. У нее имелись, в частности, парадные бархатные туфли с золотым кантом за 14 шиллингов, 210 фунтов стерлингов, шесть пар туфель на подошве из пробкового дерева и туфель с берцами, которые стоили по 5 шиллингов, 75 фунтов стерлингов за пару, и изнашивались очень быстро. Екатерина обожала цветы. «Счета, испокоив королевы», содержат сведения о ежедневных выплатах за цветочные украшения для ее апартаментов, а также за ароматы для комнаты. Больше всего она любила запахи можжевельника и цибета. Екатерина Паар искусно обращалась с иглой и создавала изысканные вышивки, образцы которых сохранились в замке Сайзерк. При ней состояли шуты, включая карлика и женщину по имени Джейн, для которой Екатерина купила красную юбку. В качестве домашних животных она держала грейхаундов и попугаев. Помимо этого, Екатерина любила танцевать и разделяла любовь короля к музыке. Она содержала ансамбль музыкантов, игравших на итальянских виолах, которые получали 8 пенсов, 10 фунтов стерлингов в день. Однажды королева написала письмо леди Марии об одном музыканте, который, насколько я могу судить, будет весьма полезен вам, благодаря своему умению исполнять музыку, откоей коей вы, в чем я совершенно уверена, получаете такое же удовольствие, как я сама. Екатерина без сомнения оценила сочинение великого композитора, певца и органиста Томаса Теллиса, который поступил в королевскую капеллу в 1542 году. До того служил певчим мирянином в Кентерберийском соборе, а еще раньше был органистом и руководителем хора в аббатстве Олтем, оставшись без работы после его упразднения в 1540 году. Король восхищался талантом Теллиса с тех пор, как услышал его пение в Олтеме. Теллиса, которого называют «отцом английской музыки», ждала долгая и успешная работа в королевской капелле, где он оставался до самой смерти в 1585 году. Под его покровительством английская церковная музыка достигла своего расцвета. В правление Генриха VIII Теллис написал пять антифонов, три мессы, матет «Nessere nostri» и, вероятно, тогда же еще один латинский матет на 40 голосов. Все это были сочинения в сдержанном средневековом стиле. Однако лучшие свои творения Теллис создал позже, при Елизавете I. Тем летом в Лондоне вспыхнула чума, и король запретил горожанам приближаться ко двору, а придворным посещать сити. В июле Генрих с женой и старшей дочерью отправился в продолжительную поездку на охоту через Отленс на юг и запад Англии. После краткой остановки в Вулфхолли двор направился на север в Удсток, Лэнгли и Графтон, затем в сторону Лондона через Данстейбл и Эшридж. Король в последний раз отважился на такую дальнюю поездку. В дальнейшем он путешествовал лишь по долине Темзы и позаботился о том, чтобы прибрежные дворцы перестроили с учетом его увеличившегося веса и уменьшившейся подвижности. В течение 1543 года по желанию короля была возведена Великая Стоянка, ныне известная как Охотничий приют королевы Елизаветы, в парке под названием Фейрмит, Прекрасный Луг, посреди леса Эппинг, в двух милях к северо-востоку от Чингфорта. Выстроенный из дерева в форме латинской буквы «Л», это сооружение имело открытую галерею на верхнем этаже – откуда король мог стрелять дичь или просто наблюдать за охотой вместе со своими спутниками. К осени, когда Генрих вернулся из поездки, чума в Лондоне не прекратилась. Между 7 октября и 29 ноября она унесла жизнь Ганса Гольбейна. Незадолго до того художник отчасти вернул себе милость короля, и Екатерина пар заказала у него круглые портреты троих детей Генриха. Сохранились только портреты Эдуарда и Марии. Последняя работа Гольбейна – большая картина с изображением Генриха VIII, дарующего хартию Лондонской гильдии хирургов-бродобреев, заказ на которую был получен стараниями доктора Батца. Осталась незавершенной. Художник умер в своем доме, расположенном в приходе церкви святого Андрея, и был похоронен в церкви святой Екатерины. Он оставил деньги на содержание двоих внебрачных детей, мать которых, вероятно, тоже пала жертвой чумы. Для семьи, которую он оставил в Базеле, не нашлось ничего. В Уайтхольской мастерской Гольбейна осталось много его рисунков. Скорее всего, они стали частью коллекции Генриха VIII. Никто не мог заменить гениального Гольбейна. А Лукас Хоренбоут в 1544 году вновь сделался королевским художником. Генрих хорошо знал, насколько он учен и опытен в живописном искусстве, но вскоре после этого умер в Лондоне. В 1547 году его жена Маргарет получила плату в 40 шиллингов, 600 фунтов стерлингов, за портрет Екатерины пар Неизвестно, написала она его сама или деньги были частью расчета с ее покойным супругом. Служитель-художник Генриха Эндрю Райт скончался в 1543 году. Его сменил Антонио Тото, который исполнял свои обязанности до начала следующего правления. Тото стал первым иностранцем, назначенным на эту должность, и, без сомнения, самым опытным из всех, кто до тех пор занимал ее. Король искал новых мастеров. Не всех, кто работал на него, мы можем идентифицировать, например, живописца, примерно в это время создавшего групповой семейный портрет из Уайтхолла. Однако были и те, кто получил известность. Самым значительным из последователей Гольбейна стал даровитый художник Ганс Эвард, приехавший в Англию из Антверпена в 1543 году. Считается, что он завершил начатые Гольбейном портреты. Эвард пользовался покровительством Екатерины пар которая поручила ему написать миниатюры с изображением себя самой и короля. За каждую было заплачено 30 шиллингов, 450 фунтов стерлингов. Другой последователь Гольбейна, известный как Мастер Джон, создал портреты Екатерины пар в полный рост и Леди Марии с использованием сусального золота. Вероятно, наиболее выдающимся художником последних лет правления Генриха был голландский мастер Уильям Гиллем скроц с 1537 года, служивший главным художником у Марии Венгерской, рягенши Нидерландов. Осенью 1545 года король убедил его приехать в Англию, посулив высокое жалование 62 фунта 20 шиллингов, 18 750 фунтов стерлингов. Кротц ввел в английскую живопись новые ренессансные элементы, такие как классическая скульптура, путти, маски и геральдические щиты. Их можно видеть на мастерски исполненном ростовом портрете графа Сурия, который создан около 1546 года и приписывается голландцу. Кроме того, Скроц, как и другие мастера Северного Ренессанса, проявлял чрезвычайное внимание к деталям костюма, и выполнял их с подлинным искусством, почти не пытаясь передать характер модели. Этот стиль распространился благодаря ему в английской портретной живописи и преобладал до начала 17 века. Одна из наиболее известных работ «Скроца» и единственная, подписанная им, это аноморфоза изображения с искаженной перспективой принца Эдуарда 1546-й. Картину повесили во дворце Уайтхолл, и придворные по достоинству оценили новинку. Скроцу приписывают много работ, но лишь некоторые можно с уверенностью назвать его оригинальными произведениями. Он считается автором портретов принца Уэльского и леди Елизаветы в три четверти роста, которые по сей день хранятся в королевской коллекции и датированы примерно 1546-1547 годами. Джон Беттс-старший, который, судя по его работам, обучался в студии Гольбейна, был умелым живописцем, миниатюристом и гравером. В 1531-1533 годах он трудился над фреской с изображением коронации Генриха VIII в Уайтхолле, а также написал для дворца декоративные геральдические картины. В 1546-1547 годах Екатерина пар заплатила ему 3 900 фунтов стерлингов за миниатюрные портреты «Свой» и «Короля», а также за шесть других полотен. Кроме того, известно, что Бетц написал портреты нескольких придворных. К сожалению, ни одну из его миниатюр сегодня нельзя идентифицировать. Генрих VIII также нанял женщину-художницу Левину Терлинг. Дочь Симона Беннинга, выдающегося мастера, принадлежавшего к школе иллюстраторов и портретистов Гента Брюгге, Левина вышла замуж за Георга Тейрлинга из Бланкенберга, поступила на службу Генриху в 1546 году и получала ежегодное содержание в размере 40-12 тысяч фунтов стерлингов. Ее супруг стал джентльменом-пенсионером. Есть мнение, что Тейрлинг находилась под влиянием Хорренболта, но ее творчество известно лишь по более поздним миниатюрам, слабым по рисунку и живописным качеством. На них изображены люди с непропорционально худым туловищем и тонкими руками. Не получивший большой известности Джон Шут тоже создавал портреты придворных. На периферии двора обретался и Герлах Флике, который приехал из немецкого Оснабрюка и осел в Лондоне примерно в 1545 году. Самая известная из его работ – портрет архиепископа Кранмера, средний по качеству. Флики получал заказы от придворных, но не добился покровительства короля. Екатерина Парр стала доброй мачехой и помощницей для троих детей короля, которые полюбили ее. Ранее она уже подружилась с Марией, которая была всего на четыре года моложе ее. Теперь же пожелала, по внутреннему побуждению, а не из чувства долга, снискать симпатии шестилетнего Эдуарда и десятилетней Елизаветы. Для этого Екатерина старалась, чтобы все трое посещали двор, когда появлялась такая возможность, и отец детей давал на это разрешение. А во время их отсутствия поддерживала с ними сердечную переписку. Эдуард отвечал ей на латыни. Известно, что Елизавета послала Екатерине, по крайней мере, одно письмо на итальянском. Помимо этого, королева обменивалась со своими приемными детьми подарками и знаками внимания, беспокоилась об их здоровье и благополучии, давала им деньги, покупала для них одежду. Эдуард получил от нее костюмы из алого бархата и «Белого атласа», а также побуждала их прилежно учиться. Именно Екатерина в 1544 году предложила Марии перевести на английский сочинение «Эразма» — парафраз евангелия от святого Иоанна». Мария с увлечением засела за перевод, который, однако, двигался медленно из-за ее постоянных недомоганий. Тогда королева попросила Николаса Юдалла завершить работу — и оплатила расходы на публикацию. Мария теперь приезжала ко двору чаще, чем когда-либо, и располагала покоями в нескольких королевских дворцах. Елизавете же комнаты были отведены только после женитьбы Генриха на Екатерине Парр. Они располагались рядом с апартаментами королевы в Гринвиче и Уайтхолле. У обеих принцесс имелись слуги покоев. Эдуарду тоже приготовили помещение, Однако король опасался, что от частых приездов ко двору его здоровье пошатнется, и Екатерина видела своего пасынка реже, чем ей, вероятно, хотелось. Тем не менее, время от времени, когда они с королем посещали второстепенную резиденцию, вроде Хенварта, Екатерина устраивала общесемейные собрания. А в 1543-1544 годах Генрих распорядился создать в Гринвиче покои с опочивальней, для принца рядом с его собственными. Король питал теплые чувства ко всем своим детям. Однако драгоценный Эдуард, долгожданный сын, естественно, стал его любимчиком. Мальчик был не по возрасту малорослым, страдал близорукостью. К тому же одно плечо у него было выше другого. При этом он отличался живостью, имел светлые волосы и серые глаза. Существует портрет маленького принца. «Мы видим лицо с миниатюрными чертами и заостренным, как у матери, подбородком. Взгляд решительный и прямой, как у отца». Впоследствии Эдуард сознательно подражал манерам короля и принимал, позируя художником, типичную для Генриха позу. Ноги широко расставлены и твердо уперты в пол, рука покоится на бедре или на кинжале. Принцу с рождения внушали, что он должен оправдывать большие надежды его величества короля. И Эдуард хорошо запомнил это. В письме к отцу, написанном позднее, он клянется, что будет считать себя заслуживающим позорной порки, если хотя бы в малейшей степени пренебрежет своим долгом. Когда в 1546 году Генрих отправил сыну драгоценности из упраздненных монастырей, Эдуард счел это знаком большой любви отца к нему — и написал, «Ведь если бы вы не любили меня, то не сделали бы мне таких прекрасных подарков». В своих посланиях Эдуард обращался к отцу так, «Благороднейший отец и знаменитейший король». Несмотря на любовь к своим детям, Генрих был далек от них и внушал им трепет. Когда Эдуарду исполнилось шесть лет, его одели в мужские штаны, забрали у леди Брайан и нянек которым назначили содержание и отдали на попечение наставников мужчин. Долгое время историки считали, что образованием принца занималась Екатерина пар Однако в современных исследованиях утверждается, что все необходимые решения принимал король. Екатерина же лишь поощряла и поддерживала мальчика, когда речь шла об обучении. Эдуард получал строго классическое образование под руководством известных гуманистов последователей Эразма, Вивиса и Мора. Принц должен был овладеть языками, включая латыни-греческие, изучить писание, классическую литературу, философию, астрономию и все свободные науки. К счастью, мальчик был очень умным и любил книги. Помимо этого, его по традиции обучали верховой езде, стрельбе из лука, фехтованию, игре в теннис, музыке и танцам. Все это ему очень нравилось, хотя он не был таким атлетичным, как отец. Чтобы принц не находился в изоляции, король основал дворцовую школу и выбрал 14 мальчиков из аристократических семей, которые должны были учиться вместе с его сыном. В их число вошли сын Сафолка, хорошо образованный Генри Брэндон, сын Сурия, лорд Томас Говард, сын лорда Лайла, Роберт Дадли, лорд Джон Ламли, лорд Маунджой, лорд Генри Гастингс, Барнаби Фитцпатрик, отпрыск ирландских аристократов, которому не посчастливилось, так как он стал мальчиком для битья при Эдуарде. Правда, несмотря на это, они подружились. Возможно, достославная леди Джен Грей тоже училась вместе с принцем. Люди, на которых возложили ответственность за обучение принца, были самыми блестящими учеными своего времени. Первым наставником Эдуарда стал доктор Ричард Кокс, бывший податель милостыни при юном принце. Когда-то он работал с Генрихом над созданием Королевской книги. Позже занял пост ректора Итана и стал епископом Элли. Кокс старался сделать обучение как можно более приятным и реже, чем другие учителя тюдоров, прибегал к палке но известно, что временами он все-таки поколачивал Эдуарда. В 1544 году к Оксу присоединился Джон Чик, королевский профессор греческого языка в Кембридже, один из самых выдающихся умов своего времени. Вероятно, его порекомендовали королю сэр Уильям Батц или Энтони Денни, которые оба оказывали ему покровительство. Эдуард очень полюбил Чика, и тот вскоре стал его главным наставником вместо Кокса. Есть сведения, что для помощи в обучении Эдуарда Чик привел с собой двух помощников, преподавателей Кембриджа с хорошей репутацией. Один из них — гуманист сэр Энтони Кук, который имел четырех дочерей, и как Томас Мор дал им прекрасное образование, посвятил Генриху Восьмому свой перевод трактата святого Киприана о единстве церкви. Кук мог заниматься с принцем, хотя свидетельства об этом противоречивы. Роджер Эшем, будущий наставник леди Елизаветы, занимался с Эдуардом чистописанием. В 1545 году для обучения принца греческому языку пригласили прославленного Уильяма Гриндала. В числе учителей Эдуарда был и немец по имени Рандольф. Нет никаких сведений о том, что принц осваивал немецкий язык. Вероятно, упомянутый Рандольф преподавал какую-нибудь другую науку. Наставниками Эдуарда были в основном ученые из Кембриджа, преданные своему делу и вдохновленные трудами Эразма. Впоследствии лишь только это стало безопасным. Все они перестали скрывать свои протестантские убеждения, но неизвестно, придерживались ли они подобных взглядов в правление Генриха. Чик, к примеру, не был религиозным фанатиком. Король не подпустил бы к своему наследнику никого, запятнавшего себя хотя бы малейшим подозрением в причастности к ереси. Наставники принца не давали Генриху поводов сомневаться в них и с успехом обучали принца тому, для чего были наняты. Тем не менее, факт остается фактом. Сразу по восшествии на престол Эдуард с готовностью обратился к протестантской вере, что указывает на мягкую эндокринацию со стороны учителей. В 1546 году для Эдуарда и Елизаветы взяли преподавателя французского языка жана Бельмена, выходца из Франции. Бельмен был последователем Джона Кальвина, швейцарского реформатора, проповедовавшего лютеранство в его крайней форме, однако понимал, что при английском дворе свои религиозные взгляды лучше держать в тайне. Филипп ван Вильдер обучал Эдуарда, любившего музыку, как и все в его семье, игре на лютне. Иногда утверждают, что музыкальным образованием принца руководил композитор Кристофер Тай, хормейстер собора Элли, но достоверных свидетельств этого нет. Первой наставницей Елизаветы – была ее гувернантка Кэтрин Эшли. Принцесса проявляла незаурядные способности, обладала острым умом и была не по возрасту взрослой. Когда ей было шесть лет, Ризли предсказал, что она прославит свой пол, и признаки этого начали обнаруживаться очень рано. Елизавета успешно осваивала игру на лютне и вёрджинеле, но, кроме того, С первых лет жизни начала проявлять способности к изучению языков и классической литературы. Король, вероятно, по просьбе Екатерины пар представил к ней у Ильяма Гриндала. Примерно с 1545 года за образование Елизаветы отвечал Роджер Эшем, проживавший в Кембридже. После смерти Генриха он стал ее наставником. В 1543 году Роджер Эшем, Король, скорее всего, по подсказке Екатерины пар пригласил всех своих детей провести Рождество при дворе. Празднования начались 23 декабря, когда у Ильяма Парра торжественно наделили титулом графа Эссекса, а его дядя стал лордом паром из Хортона. Блестящая церемония, что в то время уже была редкостью, прошла в приемном зале Хэмптон-корта. На мужчин надели облачение в пажеском покое, находившемся рядом со сторожевой палатой, и король пожаловал им титулы, сидя на троне под парадным балдахином. В тот же день Генрих провел собрание кавалеров Ордена Повязки и, к радости всех присутствующих, ввел в их число сэра Джона Олопа. После этого все отправились встречать Рождество в Гринвич. На Новый год Энтони Денни преподнес королю, любившему технические новинки, часы-солонку работы Гольбейна. Уникальный прибор, оформленный в стиле итальянского ренессанса, служил не только механическими часами и емкостью для соли. В него были хитроумно встроены песочные часы, двое солнечных часов и компас. С разработкой конструкции Гольбейну помогал Николаус Крацер, Елизавета подарила мачехе собственный перевод религиозной поэмы в прозе Маргариты наварской «Зерцало» или «Зеркало грешной души» на 117 страницах. И сама расшила синий переплет серебряной нитью, изобразив орнамент в виде узлов. В центре стояли инициалы Екатерины. Патчерица предупредила королеву, что той, вероятно, придется вымарывать, шлифовать и исправлять слова, которые, я знаю, во многих местах грубы. Однако Екатерина, без сомнения, оценила подарок, на приготовление которого ушло немало часов. Эта история показывает, что трое детей, оставшихся без матерей, в полной мере оценили доброту новой королевы.